И ждать победной реляции и резолюции нет. Это было совершенно невозможно. Присутствие героини в рядах штурмующих требовалось по двум причинам. Во-первых, как уже отмечалось, среди гвардейцев не было ни одного офицера, который мог бы командовать операцией. Своим присутствием Елизавета воодушевляла солдат на возможный кровавый штурм, ведь они же не знали, что дворец мирно спит во вторых когда часто бывает в подобной ситуации предводитель мятежа был одновременно и заложником рядовых мятежников гарантом того что это не ловушка их не сдадут властям эти не совершали в ту ночь самое страшное государственное преступление все для наших мятежников обошлось благополучно неприятель против которого заводилась шеренги и наступала своей прелестной грудью цесаревна. Мирно посапывал в своей колыбели, как все его близкие. Они не знали, что готовит им в эти минуты судьба. Без единого выстрела отряд проник на первый этаж дворца. Цесаревна вошла в караульню, где спали подчаски, разбудила солдат словами «Проснитесь, дети, и слушайте меня, хотите ли следовать за дочерью Петра Первого». Солдаты перешли на ее сторону. Офицеры, верные присяги, заколебались, их посадили под арест. На всякие случаи были поломаны барабаны, которыми можно поднять тревогу. То же самое сделали и в Пребраженской солдатской слободе. Заговорщики явно не хотели поднимать всю гвардию. После этого отряды мятежников рассыпались по дворцу. Солдаты блокировали все лестницы, входы и выходы, заменив стоявших там часовых. Затем был дан приказ арестовать императора, правительницу и ее супруга. В этом месте наши источники снова дают несколько версий происшедшего. Шатарди в своем донесении во Францию так описывал арест правительницы.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 Миних, которого примерно в те же минуты невежливо разбудили и даже побили и мятежники, писал, что, ворвавшись в спальню правительницы, Елизавета произнесла банальную фразу «Сестрица, пора вставать». Кроме этих версий есть и другие. Авторы их считают, что, заняв дворец, Елизавета послала Листока и Воронцова с солдатами на штурм спальни правительницы, и сама при аресте племянницы не присутствовала. По этому поводу развернулась даже целая научная дискуссия. Императрица Екатерина II, прочитав книгу Аббата да Шаппа о его путешествии в Россию, придралась к тому месту описания ученого-путешественника, где он излагал историю ареста правительницы в первой известной читателю версии. В своем... Антидотти Аббата Шаппа и Екатерина, которая сама приехала в Россию два года спустя после переворота и свидетельницей этих событий не была, писала. «Обе принцессы не едались ни во время действия, ни после его, это всем известно». «Я все-таки думаю, что Екатерина права. Представить себе Елизавету, которой нужно взглянуть в глаза обманутой ею накануне племянницы, довольно трудно». Обычно люди стараются избегать подобных встреч, да и какой прок был в таком свидании? Дворец полностью блокирован, листок и воронцов надежные люди, всем деятельно распоряжаются, а принцесса Анна Леопольдовна особо тихая, нескандальная скандальная, как ее кроткий муж. По нашим источникам видно, что супруги никакого сопротивления насилию не оказали. Под конвоем они спустились из апартаментов на улицу, сели в приготовленные для них сани и позволили увести себя из зимнего дворца. Как известно, в старину люди всегда следили за знамениями, приметами, теми подчас еле заметными знаками судьбы, которые могут что-то сказать человеку о его будущем. Потом уж века рационализма, прагматизма, атеизма, головокружительных успехов науки и техники сделали для нас все эти привычки смешными, несерьезными. В этом невежественном состоянии мы пребываем и до сих пор, лишь иногда удивляясь проницательности стариков или тайному голосу собственного предчувствия.